Плащ и кинжал чистого ученого. Утром 27 октября 1999 года сотрудники Калужского управления ФСБ арестовали Игоря Вячеславовича Сутягина, научного сотрудника Института США и Канады Академии наук Российской Федерации. Ему инкриминировали разглашение секретных данных в главе, опубликованной в книге «Стратегия ядерного вооружения России». Доброжелательность следователей на первых допросах Сутягин ошибочно воспринял как приглашение к танцу, решив, что его собираются использовать в качестве двойного агента, и был готов сдать своих англосакских хозяев, откровенно рассказывая все, как было в действительности. Когда же Сутягин понял, что ФСБ в его услугах не нуждается, он ушел в полный отказ, то есть отрицал даже очевидное или вообще хранил молчание. В ходе судебного разбирательства нашли подтверждение все данные, добытые оперативным путем, С помощью наружного наблюдения, а также аудио и видеоконтроля. Было доказано, например, что Сутягин едва в апреле 99 -го года начались натовские бомбардировки Белграда, проинформировал американского военного атташе в Москве, бригадного генерала Бреннана о предназначении российского разведывательного корабля Лиман. Замаскированный под рыболовецкий траулер он был направлен в Средиземное море. Сутягин документально успокоил военного Аташе, что никаких ракетных залпов Лиман по объектам НАТО производить не будет. Своими донесениями чистый ученый Сутягин помог американцам сэкономить пару сотен миллиардов долларов, так как его расчеты убедили их не тратить деньги на постройку новых авианосцев, каждый из которых обошелся бы федеральной казне не менее чем в 35 миллиардов долларов. Благодаря его аналитическим справкам, военное ведомство США стало уделять внимание только строительству атомных субмарин, отказавшись от возведения авианосцев-динозавров. Сутягин передал Соединенным Штатам аналитическую записку, касающуюся планов и тенденций развития группировки ракетных войск стратегического назначения вплоть до 2007 года. Кроме того, он подготовил для своих заокеанских хозяев подробную справку о составе, технических характеристиках и состоянии российской космической группировки системы предупреждения» при ракетном нападении противника. Суд доказал, что главным побудительным мотивом Сутягина в шпионском промысле являлась корысть. Он хотел заработать деньги на квартиры для своих родственников, младшему брату и жене. Вторым ведущим мотивом явилось желание Сутягина во что бы то ни стало создать себе имидж великого ученого. Будучи человеком тщеславным, с завышенной самооценкой, он стремился любой ценой добиться признания в глазах мировой научной общественности. Весной 1998 года на научном семинаре в Бирмингемском университете Великобритания, который так же как Колумбийский университет США является оранжереей по взращиванию агентов влияния в российских госструктурах, Игорь славович Сутягин случайно познакомился с обаятельным бизнесменом, представившимся Шоном Кидом, владельцем консалтинговой фирмы «Альтернатива будущего». Этот персонаж был тщательно подобран английской разведкой с учетом его психологической совместимости с Сутягиным. Рост, комплекция, возраст, даже степень облысения не говоря уже о блестящем владении русским языком. Все было учтено. Документы, подтверждающие его принадлежность к консалтинговой фирме, были также изготовлены английской разведкой. Кстати, этот коммерсант так и не был предъявлен общественности. Не человек, призрак. После того, как разразился грандиозный скандал, он буквально испарился. Впрочем, как и фирма, которую он представлял. Вскоре Шон в одном из клубов познакомил Сутягина со страховым агентом Надей Лок. Разумеется, под указанными анкетными данными эта дама бальзаковского возраста нигде не значилась. С того вечера Сутягина начала курировать Лок. Работа с агентом была организована следующим образом. Как правило, в пятницу Сутягин вселился в заранее оплаченный номер гостиницы в столице одной из третьих стран. В тот же день ему предстоял опрос под темам, которые ему были поставлены для проработки на предыдущей явке. В субботу представленная им информация перепроверялась через агентурные, военные, технические, дипломатические и прочие возможности западных спецслужб. Наконец, в воскресенье формулировались задания и обсуждались пути и сроки их выполнения с Утягиным. Перед отлетом ему выдавалось вознаграждение, как правило, в английских фунтах. Это обстоятельство помогло потом следствию сформировать доказательную базу о выплате Сутягину вознаграждения за его преступные деяния. В таможенных декларациях он указывал количество ввозимой в Россию иностранной валюты. Здесь следует отметить, что встречи Нади Лок с Сутягиным носили чисто деловой характер. А охотницу за секретами интересовало многое. Вот, например, одно из заданий, поставленных ею перед Сутягиным. Вопросы модернизации истребителей МиГ-29, СМТ и Су-27. Модернизация системы противовоздушной и противоракетной обороны России. Схема противотанковой обороны пограничных с Прибалтикой областей Российской Федерации. И любимец российских правозащитников, чистый ученый Сутягин, задание выполнил. Вот только душители демократии из ФСБ не дали ему возможности отчитаться перед хозяевами на запланированной явке, которая должна была состояться в Риме 28 октября 1999 года. Благодаря некоторым недобросовестным российским журналистам, в нашем обществе сложилось заблуждение, что Игорь Сутягин – кабинетный ученый, книжный червь, который все свое рабочее и свободное время занимался исключительно анализом политической, военной и технической литературы. Если бы. Сутягин по заданию ЛОК посещал режимные объекты, что отнюдь не входило в его должностные обязанности. Так, например, он читал лекции по военной политике США и договорам СНВ и ПРО в Центре переподготовки ракетчиков имени Петра Великого и еще в десятке подобных заведений. Лекции чистый ученый проводил в форме доверительной беседы. Слушатели задавали вопросы, он на них отвечал, встречно задавая свои. Вопросы слушателям своих лекций Сутягин задавал так, чтобы вызвать их на откровенность. Доверчивые слушатели подкрепляли свою аргументацию совершенно секретными данными. Этого было достаточно, чтобы Сутягин, опытный аналитик, инженер-физик, к тому же обладающий феноменальной памятью, мог легко вникнуть в реальное положение дел в интересующей его военной области. Практиковал Сутягин и такой психологический прием. В ходе лекции намеренно принижал достоинство нашей техники и, услышав в ответ «А у нас лучше?», тут же спрашивал «А в чем конкретно лучше?». Когда один из слушателей вполне резонно заметил «А вам-то это зачем?», Сутягин, почувствовав опасность, ответил, что, дескать, это нужно для обмена информацией с коллегами и поспешил перевести разговор на другую тему. Этот эпизод впоследствии стал достоянием сначала местного особого отдела военной контрразведки, а затем центрального аппарата ФСБ. Анализ проведенных с Утягином лекций на различных объектах Министерства обороны Российской Федерации показал, что интерес его к секретам безграничен, от ВМФ до авиации и ПВО, включая комплексы С-300, самолеты марки Су и его модификации. Вслед за задержанием Сутягина журналисты из некоторых российских газет, выражаясь их языком, погнали волну, превратили шпиона Сутягина в жертву контрразведывательного террора и в мученика режима. Помощь Центру общественных связей ФСБ пришла, откуда ее не ждали. В июле 2010 года Сутягин в числе других кротов, отбывавших наказание за шпионаж, был обменен на группу наших разведчиков-нелегалов, проваленных предателем. И все. Защитники мученика режима тут же умолкли. Вытаскивая Сутягина и иже с ним из мест заключения, американцы де-факто признали, что те работали в пользу США. В настоящее время Сутягин, проживающий в Англии, получает пособие от американского правительства как лицо, пострадавшее в результате сотрудничества с ЦРУ.